Голова 382. Задание с наградой. Вжух! В тот момент, когда старый гоблинский жрец преклонил колени, большой камень со свистом устремился к Дзуи. Очевидно, гоблин, что запустил камень, был слабоумным. Его лидер встал на колени, а он по-прежнему никак не мог успокоиться и, задыхаясь от злости, старался вытянуть племя из проигрышного положения. Дзуи поймал камень после чего замахнулся рукой, сделав оборот вокруг себя, и кинул камень обратно точно метательный диск. Мгновенно выполненное движение со стороны выглядело лёгким и непринуждённым, на деле же, чтобы добиться такой искусности, требовался необычайно высокий контроль силы. Пам! Камень плюхнулся на гоблина и тотчас превратил его в мясной фарш. Раздавшийся перед смертью вопль привёл остальных гоблинов ещё больше ужас. «Сая коса! Сая коса!» Преклонивший колени, старый жрец торопливо встал и, размахивая костяным посохом, громко прорычал. Жрец занимал высочайший статус в племени и пользовался непререкаемым авторитетом, поэтому гоблины, услышав его крик, попадали на колени. Хаотичная обстановка в деревне в целом была взята под контроль. Жрец подошёл к Цзуи, встал на колени и преподнёс свой костяной посох, в страхе пробубнив какие-то слова. Однако Цзуи ничего не разобрал в его речи, Он убрал красный драконий меч и попробовал спросить на куньгуйском языке. «Как тебя зовут?» Жрец поднял голову. Его лицо сморщилось в выражении непонимания. Очевидно, куньгуйский язык был ему незнаком. Неразрушимый языковой барьер. Адзуи невольно нахмурился. Гоблинский жрец, вне всякого сомнения, намного превосходил обычных гоблинов в умственном развитии. Он сразу понял суть проблемы и поспешил снять с пояса мешочек из звериной шкуры. Этот старый жрец достал из мешочка чёрный корнеплод, походивший на батат, и разломил его пополам. Сперва он целиком проглотил одну половину, затем оставшуюся половину почтительно передал Цзуи. «Не лай лада. Цзуи с преспокойным видом взял преподношение. Место разлома корнеплода было белоснежного цвета, причём оттуда сочился сок, источавший слабый аромат. Осмотрев корнеплод, Цзуи достал из пространственного кольца «Бутылку минеральной воды». Открыв бутылку, он промыл корнеплод, который был обклеен грязью. А пока Адзуи занимался промывкой, глаза старого жреца неотступно следили за бутылкой воды, словно увидели редкое сокровище. Во взгляде даже читалось преклонение. Адзуи закинул очищенный корнеплод в рот и, пожевав, немного проглотил его. Он совершенно не волновался насчёт того, что жрец мог выкинуть какой-то трюк, даже если корнеплод отравлен, Не стоит и мечтать о том, чтобы нанести хоть какой-то вред. К тому же Зуи обладал острой чувствительностью. Если бы корнеплод был действительно отравлен, он бы мгновенно почувствовал это во рту. Но приподнесенный старым жрецом корнеплод не только не был отравлен, но и оказался довольно вкусным. От Цзуи похвалил. Неплохо. Ему хотелось угостить этим корнеплодом Баор, ей определённо бы понравилось. Жрец немедленно поклонился, ответив. «Спасибо за похвалу, господин!» «Интересно», — Адзию улыбнулся. «Как называется эта штука?» Он сейчас разговаривал на языке гоблинского жреца, хотя ещё несколько секунд назад ничего не понимал. Такого эффекта позволил добиться, конечно же, недавно съеденный корнеплод. «Язык дьявола!» Жрец уважительно сообщил. «Это называется языком дьявола. Стоит съесть половину, и можно друг с другом общаться!» «Неплохая штука?» А Дзуи с интересом спросил. «Как долго длится его эффект?» «Самые-самые первоклассные языки дьявола действуют вечно!» Жарят с трепетом ответил. «А мой... мой длится со всего три дня!» Он явно боялся вызвать недовольство Дзуи. «Хорошо». Но Дзуи уже остался очень доволен. Он кинул жрецу бутылку с оставшейся минеральной водой. «Он кинул жрецу бутылку с оставшейся минеральной водой». «Это тебе в награду». Жрец с восторженным видом обнял бутылку и в следующий миг встал на колени перед Зуи. «Спасибо за награду, господин!» «Встань!» От Зуи отмахнулся, сказав. «Впредь не нужно вставать на колени, лишь повинуйся мне». Казалось смешным, что он наградил жреца бутылкой, но на то были объяснения. Во-первых, он тем самым одобрил желание жреца служить ему и заявил, что не причинит ему вреда, чем успокоил его». Во-вторых, жрец явно принимал бутылку воды за какую-то драгоценность, так что эта награда имела определённый вес. «Спасибо, господин!» Жрец аккуратно засунул бутылку за пазуху, встал и покорно осведомился. «Что прикажете, господин?» Эдзуи, окинув взглядом беспорядочную деревню, произнёс. «Созови всех своих людей. У меня есть задание для вас». Он сделал паузу, после чего добавил. «Если выполните его, получите награду». «Сложусь!» Старый жрец, несомненно, пользовался высочайшим авторитетом в племени. Ему понадобилось всего несколько минут, чтобы заставить подчинённых убрать трупы и собрать вместе несколько сотен гоблинов, которые ждали указаний Цзуи. Несмотря на количественное преимущество, эти гоблины были не слишком смышлёные. Стоя позади жреца, они боязливо дрожали. Цзуи без лишней болтовни достал свой мобильник, открыл фотографию и показал жрецу. Пусть они разыщут этих людей. За каждого найденного будет награда. Всего семь туристов решили рискнуть войти в светящееся кольцо. Это все была молодёжь. Они сформировали в интернете свою любительскую туристическую группу, поэтому были особенно любознательные. Эту групповую фотографию сделал спутник этих людей. Пока Адзуи был в пути, занимавшаяся расследованием Хубейское экстрабюро прислала ему фотографию. Адзуи не требовалось, чтобы гоблины запомнили лица туристов, Главное, чтобы они запомнили их наряды и внешний вид. «Покажи им». В итоге старый жрец взял мобильник и по очереди показал каждому гоблину фотографию. Эта сцена выглядела очень комично. После того, как все гоблины увидели фотографию, жрец вернул Цзуи мобильник, так как боялся испортить такое сокровище «Ступайте», — Цзуи сказал. «Буду здесь ждать от вас вестей. И запомните...» «Ни в коем случае не причиняйте вред этим людям, иначе я рассержусь». «Если зверь рассердится, последствия будут серьёзные». Гоблины под руководством жреца с трепетом покинули деревню и отправились на поиски следов туристов.